«Анигилируйте», — подсказал я. «Да что вы заладили со своим аннигилированием?» — с досадой сказал профессор. «Мы с ним поступим гуманно. Мы его усыпим, забальзамируем и выставим в музее как человека невиданной стойкости, который вынес все до конца, но не издал ни стона, не попросил пощады, не предал свои идеалы, погиб, но остался верен своим убеждениям». Я увидел, что на глазах профессора